но только спать. Нудным голосом один человек, как в первый день ареста, спрашивал имя, фамилия, где, что, как будто все началось сначала. «Вы говорили, что в 37-м году пытали заключенных», — крепнул его голос, говорила, «что немецкая армия не в пример нашей хорошо оснащена», — говорила. «Что хотите, прихода Гитлера?» — говорила. Мало-помалу в голове становилось все четче и яснее. «Наконец-то я сама себя выпускала на волю, да еще и при аудитории. Видела, как следователь за спиной человека в штатском хватался за голову, делал мне знаки «Остановиться», «Образумиться». «Но нет...» Паника следователя, выражаемая в пластике, только подхлёстывала меня. «Да», — отвечала я на всё, говорила, «да, да». Пусть всё расшибается в дребезге, существеннее и отраднее было чувствовать, что ещё есть чему расшибаться, хотя бы во имя этого только. «Я лихо с ветерком катилась с горы, в с ё в тех же санях, с которых соскочила, чтобы стать счастливой в городе Фрунзе. И в первый раз в этих стенах мне было хорошо от ощущения вдруг пришедшей свободы, напоившей чувством жизни. у в и д и т е приказал один человек в штатском. На следующий день следователь сказал, то был прокурор. «И я, дескать, погубила собственными руками своим упрямым характером все-все на свете с таким трудом организованное, но я иным провидением знала, что и так все погублено, ничего я к тому не прибавила, не убавила». А за то, что я уже не Ванька-встанька, меня быстро увели, и я провалилась в сон, где не было ни допросов, ни людей, ни меня самой. Как немое кино вспоминала я потом жестикуляцию и мимические экзорсисы следователя за спиной его соратника, и как это все не имело ко мне никакого отношения. Подписать дело меня вызвали днем. Дело представляло собой толстенную розовую папку. Я открыла его как книгу про кого-то чужого. На первой странице моя фотография с номером на бирке, висящей на шее фаз, в профиль, черные отпечатки пальцев, затем анкетные данные. В результат е суду за мной остались две статьи — «58.10. Часть 2. Контрреволюционная агитация во время войны. И 59.7. Так кажется, антисемитизм. Следователь указал, где надо расписаться, что меня ознакомили с делом». «Можете т о с м о т р е т ь дальше», — не без ехидства заметил он. Я перевернула следующую страницу розовой папки. Там была фотография Эрика с такой же биркой и номером. Худой обрит, отпечатки пальцев. Схватила боль, хотела захлопнуть папку, но что-то странное, едва мелькнувшее, остановило. Незнакомая фамилия. Я прочла. «Фамилия?» «Ветроградов. Имя Эрик. Отчество Павлович. Почему Ветроградов? Почему Павлович? Ведь я же знала, что имя отца Эрика другое, и фамилия наших отцов начиналась на букву «П». «Что это?» — спросила я. «То, что видите. Ваш муж во всей красе своей фантазии удовлетворенно заметил следователь». Я была в растерянности. Невозможно было допустить, чтобы Эрик всерьез выдавал себя за вымышленного человека, если так он болен. Но потом пришло другое соображение. А может, это мудрее, чем кажется на первый взгляд? Может, э т о абракадабра рождена в ответ на абсурдность обвинения? И показалось, что я набрела... на истинное побуждение Эрика. Он смеялся над ними.